Глава 38. Милена. Сердце пропускает удар. Один за одним. Но я вдруг смиряюсь, у со щек слезы, решая вернуться обратно в школу. Ведь там мои друзья. Друзья, которые даже не подозревают, что сейчас произошло. Для меня прекращает существовать все. Начиная с счастливых улыбок моих одноклассников до хмурого взгляда Веры Антоновной. Она пытается что-то узнать у меня, но я не слышу ее слов. Ничего. «Милена, что случилось? Почему ты такая бледная?» Учительница испуганно задает вопросы. Я перевожу на нее свой остекленевший взгляд и понимаю, что я в миг очутилась в том дне, когда мама и Сергей отвезли меня в больницу. Нервный срыв. Ага, помню. И сейчас точно такие ощущения накатывают. Но я сдерживаюсь. В помещении душно и совсем нечем дышать. Я игнорирую Веру Антоновну, затем разворачиваюсь на пятках и собираюсь на выход. Зачем только вернулась? С ума сойти можно. «Милена!» Окликает мне женщина. «Не волнуйтесь». Едва шею губами, но все-таки вслух произношу короткую фразу. «Я устала. И уже почти полночь. Мне пора домой, Вера Антоновна». В зале разрывается динамическая мелодия, под ритм которой ребята и девчонки начинают фижать и танцевать, отрываясь от всей души. Оглядываюсь на них, счастливых. Я ощущаю пустоту. Никакой радости, словно только что мою душу вырвали из тела и разорвали в клочья. Мне становится тут слишком тесно и неприятно. Хочу гордого одиночества, просто хочу домой. «Хорошо», – неуверенно отвечает учительница, но отпускает меня. Краем глаза замечаю Катю и Глеба, поклощенную друг другом. И я безумно за них рада. На сцене Лида с Арсением отплясывают из задают общий ритм движений, а диджей смело подыгрывает им музыкой. «Очень хорошо, что я остаюсь незамеченной. Так лучше для всех. На улице стало еще прохладней. И потому что на мне нет куртки Демида. Обняв саму себя, я направляюсь к машине, у которой стоит Степан, сложив руки на груди. Когда подхожу, перейдя дорогу, останавливаюсь перед ним и, не поднимая своей головы, шиплю. Домой. Милена, я... Просто домой. Не даю сказать Степану, так как знаю, что он стал свидетелем того, что Демид меня оставил одну. Его обещание теперь для меня ничего не стоит. Он дал слово, что никогда не причинит мне боли. Но в итоге вырвал сердце одним своим поступком. Все, хватит. Каждый из нас пойдет своей дорогой, каким бы печальным ни был опыт нашей незрелой любви. И все-таки я его люблю. Люблю. Черт, как же больно. Я морщусь, сдерживая жгучие слезы. Степан накрывает свои твердые ладони мое плечо и сжимает. Дай ему шанс. Шепчет он, но я мотаю головой. «Нет, отвези меня домой, я устала». Бурчу под нос, затем отхожу от него и сама открываю заднюю пассажирскую дверь. Быстро сажусь и захлопываю. Вот тут меня прорывает. Слезы текут градом и оставить я их не могу. Уткнулась в ладошки и сдерживаю с клипы. Обидно. Гортань саднит, но как только Степан садится за руль, я умолкаю. Смотрю прямо перед собой лишь шмыгая носом. Мы со Степаном встречаемся взглядами в зеркале заднего вида, и он, понимая, щекивает головой. Дорога до дома оказывается не столь далекой, и уже через 20 минут мы останавливаемся у кованых ворот, которые открываются и впускают нас во двор. Я смотрю на дом. Свет горит только в кабинете отчима. Вот и хорошо, останусь незамечены для родных. А завтра объясню, что не стала их беспокоить, и сразу ушла в свою комнату. Степан открывает с моей стороны двери и подает свою руку. «Все будет хорошо, вот увидишь». Подбадривает меня. Я долго смотрю ему в глаза, уставший и понимающий. «Спасибо. Я рада, что рядом со мной есть такая поддержка». Слегка приподнимаю губы в улыбке, затем подаю ему руку и выхожу из автомобиля. «Милена, школьная любовь – самые светлые, самые первые чувства любви. Я помню себя влюбленным в девочку, для которой был не лучшей партий. Вдруг откровенно заговорил Степан, удивляя меня. Конечно, я замираю на месте, раскрыв рот, внимательно слушаю его жизненную историю. Степан улыбается, когда вспоминает все мгновения, и я тоже проникаю с его нежностью. Наши родители дружили с детства. Потом отцы работали в одной конторе. Когда я и Карина родились, то семьи по большей степени перестали иметь общие интересы. Но бывает, что вот так складывается в жизни. Но мы с ней в одном классе. Сначала я не обращала на нее никакого внимания, а уже начиная с десятого проявил интерес. Постепенно Карина стала центром моей вселенной. Продолжает вспоминать Степан, при этом с его лица не сходит улыбка, от чего я тоже начинаю улыбаться. А она? С нетерпением задаю вопрос, и мой личный водитель возвращается в реальность. В его глазах отражается блеск, как будто вот-вот навернутся слезы. «Что она?» – переспрашивает он. «Ну для Карины вы стали центром ее вселенной?» Степан захлопывает дверь машины и провожает меня к крыльцу дома стал, но чуть позже, и тогда было слишком мало времени для нас». «Как так?» – хмурюсь, пытаясь уловить суть. «Вот так, Милена. Есть одно мгновение, ради которого можно отдать всю жизнь. Моя Карина серьезно заболела, когда училась на пятом курсе университета. Я был рядом с ней в период ее реабилитации, несмотря на то, что ее родители по-прежнему были против моего присутствия рядом с их дочерью. Но Карина нуждалась во мне». Я отдал полтора года своей жизни человеку, которого всем сердцем любил с десятого класса. Как печально. Шмыгнув носом, бросаю я. Нет, нисколько. Возвращает Степан, глядя в упор на меня. Ты что? Это были самые лучшие полтора года в моей жизни. Ведь я и Карина были счастливы. Она отказалась от повторного курса реабилитации, потому что врачи давали неутяжительные прогнозы даже после лечения. Поэтому моя Карина выбрала жить рядом со мной. Пусть даже это мгновение настолько коротко, но оно все же стало нашим. Степан вздыхает, его робкая улыбка постепенно слабеет, превращая мужчину в статую. «Мне жаль», — говорю я, снова ощущая свою боль в груди. «Может быть, и для Демида история с его с Хрусталькой подобна истории Степана?» «Я задумываюсь, но меня эта мысль нисколько не утешает». «Не руби печами, Лен!» — на Степан когда я практически скрываюсь за входной дверью. Я задерживаюсь на секунду, глядя на уставшего мужчину. «Мне нужно время», – отвечаю. «Знаю, но помню, что его порой совсем нет». На этом Степан покидает меня, а я зависаю на добрую минуту, переваривая его слова. В доме меня встречает идеальная тишина, но когда я поднимаюсь по лестнице на второй этаж, то слышу, как из кабинета Сергея доносятся голоса. Сначала не разбираю, чьи они – Но по мере приближения практически на цыпочках холодею. По коже проносится дрожь, а конечности начинают трястись. Я узнаю маму, Сергея и... Еще один мужской тон, очень похожий на... ПАПА! Вскрикиваю я, резко распахнув двери в кабинет Сергея. Три пары глаз смотрят на меня, а я на них. Мама хватается руками за грудь и прикрывает правой ладошкой свой рот, словно испытывая шок и ужас. Лицо Сергея каменное и даже злое. А мой отец, это он, я не ошибаюсь нисколько, с интересом рассматривает меня. «Милена, иди в свою комнату!» Рычит Сергей, затем косится на свои наручные часы и схмурится. «Надо же! На целый час раньше вернулась домой!» «Сережа!» Встревает мама, которая до сих пор пребывает в некотором шоке. «Конечно, я ведь вижу воочию своего живого отца!» «Что происходит?» Я не отступаю, а наоборот вхожу в кабинет своего отца и закрываю за собой дверь. Мой отец очень хорошо выглядит. В деловом костюме, широкоплеч и суров во взгляде. Но когда он смотрит на меня, его глаза наполняются нежностью. И до чертиков странно видеть свое отражение в них, как будто я переобразилась в мужчину. Мы с папой так похожи. Я объясню. Твердо говорит мой папа. Сергей и мама стоят неподвижно, хотя замечаю, как мама дергается, чтобы предотвратить разговор отца и дочери. Но отчим ей не дает. Когда ты была совсем крошкой, мы с твоей мамой расстались. Да, я служил и часто бывал в, от... в разъездах. А когда вернулся однажды, то вас двоих уже не было в моем доме. Я искал и тебя, и твою маму, а найдя, отступил. Почему? Вырывается у меня. Мама опускает голову, поджимая губы. И тут меня осеняет. Она жила с другим мужчиной. И, видимо взгляд, отец кивает, словно догадался, о чем я думаю. Со службы я ушел, основал свой бизнес и поднялся на ноги. Продолжает отец. Неоднократно желал связаться с тобой, но твоя мама решила, что для тебя станет травмой. Вновь оживший отец. Мама, это правда? Я желаю услышать подтверждение слова отца из уст матери. Мне оно необходимо, как воздух, потому что я устала от вранья и скрытности. Сергей фыркает, вырвавшись из цепких рук моей мамы. Мне надоел этот концерт. «Проваливай!» Очень повышает голос на моего отца и тыкает указательным пальцем на выход. «Твое время закончилось!» «Нет! Нет! Я хочу знать правду! Что вообще происходит?» Обрываю свою отчима и зло смотрю ему в глаза. «Вот не сдамся ни за что!» «Иди в свою комнату, барышня!» Сергей цедит сквозь зубы. «Рано или поздно Милена все равно бы узнала обо мне!» Громко твердит мой папа, и, обернувшись ко мне, он добавляет. «Я искал тебя долго и хочу быть частью в твоей жизни. Даже самый незначительный, но я хочу, чтобы ты знала обо мне. Конечно, я нисколько не претендую на звание отца. Все-таки Сергей по большей части вырастил тебя и дал многое, чего должен был быть дать я. Но не дал самого главного. Всхлипнув, роняю я, удивленные лицо смотрит на меня, не понимая. Отцовской любви, поддержки». «Мне этого очень не хватает!» Поясняю я, искоса бросая взгляд на своего отчима. Сергей остается каменным, нисколько его не трогает моя фраза. «Милена, ты жестока!» восклицает мама, разозлившись. «По крайней мере, хоть кто-то тут говорит правду!» Язвлю я. Мама, торопев, замолкает. «Я устала!» Тут мама спохватывается, что я приехала без сопровождения. «Где твой Демид?» «Какая разница, мам?» Злюсь я. «Живой отец перед взором, а ты мне о начинаешь претензии высказывать». Перебиваю маму, затем пячусь над двери и берусь за ручку. «Это была плохая идея впускать его сюда!» Шипит мама, глядя на моего отца. «Вообще-то я пришел не к тебе, Елена. Я пришел к твоему мужу, так как у нас назначена встреча, на которую он не соизволил явиться. Есть разговор, Асташев». Голос моего отца обладает нерушимой сталью. Все рабочие дела я привык обсуждать у себя в офисе. Сергей не отступает. Замечательно. Кивает мой отец. Завтра я буду с утра вместе со своей делегацией. Будь готов, я не стану давать тебе еще шансы. На лице Сергея дрогнул мускул. Значит, все-таки прошибаемая его броня. Уходи, Алексей. Зло бросает мама. Для нас ты перестал существовать, когда уехал на свою проклятую службу. Звучит с обидой, и я на секунду жалею маму. Значит, поэтому она всегда говорила мне, что папы больше нет. Нет, он был живым. Но для нее умер навсегда. Я давно ушел из твоей жизни. Отвечает мой папа, а потом обращается ко мне. Но очень хочу присутствовать в твоей, Лена. Если позволишь. Я молчу смотрю то на маму, то на папу. А потом на Сергея, у которого ходят ходуном желваки. Мне надо подумать. Единственное, что могу произнести прямо сейчас. И кажется, проходит целая вечность, прежде чем мой папа соглашается с таким решением и оставляет нас троих наедине. Напряжение все еще витает в кабинете отчима, мама не смотрит на меня, как будто я предала ее. Вот кто кого еще, черт возьми. Я хочу злиться на нее, но мои мысли забиты совсем другими эмоциями. Опустошение – это то, что со мной происходит прямо сейчас. Поэтому столько охраны в последнее время. Тихо бормочу я, сложив пазл в единую картину чтобы я не столкнулась с отцом. «Безопасность выше всего», бросает Сергей. «Тем более, что с тобой едет в школу и мой сын Милена», подчеркивает. «Это как удар пощечный, но я стоически его принимаю». «Иди в свою комнату, Милена», безэмоционально говорит мама, все еще обнимая саму себя. «Как только я оказываюсь в своей комнате, меня накрывает. Хочется все разбить, разрушить или перевернуть верхном». Но я продолжаю стоять у двери, придавшись к ней спиной. Дышу. Раз-два. Вдох-выдох. Слава богу, припустила я, ощущая дикую усталость. Но укладываться в постель в платье и с краской на лице – такое себе занятие. Поэтому наскоро принимаю душ надевая надеваю пижаму. Укутываюсь одеялом до самого подбородка. Но глаза не закрываются, я смотрю в потолок. В главе столько мыслей. Каламбур. Но все же особенное место в мыслях занимает Демид. Не могу я его так просто отпустить. До сих пор перед глазами момент на школьной парковке. И как он легко уезжает от меня. Снова глаза жжет глазами. И я поворачиваюсь на бок. Краешком одеяло смахиваю проступившие слезинки. Спохватываюсь. Где мой мобильник? Блин, в сумочке. Я же звук поставила на беззвучный режим, чтобы мама не доставала. Кое-как поднимаюсь на ноги и ковыляю до тумбочки. Вынимай свой кирпич, одолженный Степаном. А там столько пропущенных. И смс от девчонок. От Глеба, Арсения. Ох, что случилось-то? Не прошло полутора часов ведь. От Демида ни одного намека. Это больно. Очень сильно. Первый набираю Лиди. Из первого гудка она отвечает. Милена! кричит подруга. О господи, слава богу. Что такое? Ты не с Демидом? Где ты вообще? Обрушивает вопросы, глотая воздух в попыхах. «Я дома?» Сглатываю поток новых слез, но твердо отвечаю. «Нет, я не с Демином. Что случилось, Лид?» По моей спине крадется острый холодок и жалит мой затылок. Я чувствую, что прямо сейчас подруга ошарашит меня новостью, что Максимов снова попал в неприятность. Но я стараюсь не думать об этом, ведь Демид оставил меня. А значит, меня не должна больше волновать его жизнь. Вру себе, убеждаю, да только толку от этого никакого. Прикусываю губу до боли, чтобы не выдать своих эмоций. «Так ты ничего не знаешь?» Вырываются у Лиды, а у меня тем временем перехватывает дух. Мне не нужны другие слова, потому что я уже сорваюсь с места и мочу галопом вниз по лестнице на улицу. Мама в одиночестве выседает в гостиной комнате и на мой шум подскакивает. Я наскоро натягиваю на босые ноги кроссовки, поверх пижамного топа накидываю куртку. «Ты куда?» Обалдев спрашивает мама. «К Демиду!» Сухо отвечаю. «Возвращайся к себе в комнату, Милена!» Со злостью приказывает мама, и я, выпрямшись, твердо смотрю на нее. «Нет, я нужна Демиду!» На этой фразе влетаю из дома, ищу Степана и прошу отвезти меня к школе, чтобы найти друзей. Одно мгновение, но как сильно оно меняет мою жизнь!»